Голова семнадцатая, в которой лорд-ректор оказывает знаки внимания. Прошла неделя. Я окончательно втянулась в работу. Если быть точной, меня втянули, засосали и немного перемололи. Документы, отчёты, встречи, распределения, сводки по имуществу. Я научилась быстро бегать по лестницам, варить кофе не глядя и отвечать на пять вопросов одновременно. И неплохо справлялась с делами. Сортировала бумаги, составляла графики и однажды даже поправила формулировку в докладе декана целителей. Он даже попытался отблагодарить меня зельем бодрости. Я отказалась. Он, кажется, обиделся. Лорд Девиаль стабильно появлялся каждое утро. Собранный, резкий, при этом до невозможности обаятельный. Особенно, когда что-то просил. Больше он меня не дразнил и даже не позволял себе пристальных взглядов. Прямых. Но стоило мне сосредоточиться на работе, Подписать бумаги, сверить графики, вытереть пятно на столе. Как его взгляд прожигал мне спину. И не только спину. Мне казалось, что этот взгляд почти материальный. Он скользил по лопаткам, переходил на талию, с неё ниже. Или, напротив, медленно изучал лицо, особенно губы. Уши горели от смущения. К счастью, они волосатые, и под чипцом или беретом потому было не видно. Но это, пожалуй, было единственной неприятностью, и её компенсировала большая радость. Проблема с моими превращениями немного устаканилась. Я становилась филеной каждую вторую ночь, и магию для обратного превращения находила, в общем-то, без труда. Один раз сбегала к Саечке, предварительно насобирав на шкурку репеев, и она по меня очистила. С четвёртой попытки. А другой раз оборот произошёл слишком поздно, и я вышла в парк искать случайную жертву. Ей оказался студент-боевик, на которого я с громогласным писком прыгнула с дерева. Испугала, конечно, и он так хорошо меня приложил, что я дымилась ещё минут пять после возвращения домой. Бармасур, увидев меня окутанную дымом, уткнул морду в подушку и принялся издавать уморительные звуки. Слышали, как смеются коты? А котобелки? Я вот до этого тоже нет, так что даже обидеться на него не получилось. Каждую свободную минуту я штудировала Пусины конспекты, Но это всё, на что меня хватало. В библиотеку я как-то разок зашла, но быстро поняла, придётся потратить много времени, чтобы найти нужную информацию, не привлекая внимания санитаров. То есть сай. Потому что даже у простодушной библиотекарши возникнут вопросы, если вдруг профессиональный секретарь будет искать заклинания для самых простейших задач. К сожалению, профессионалом я как раз и не была. И даже обученным магом не была. Так что выручала только собственная соображалка, и образование, и пусть и на записи. Словом, в моей жизни наконец-то воцарилась стабильность. Напряжённо-волшебная, с лёгким привкусом тревоги перед будущим. Но стабильность. Даже профессор Эйдан после злополучного визита больше ко мне не приставал. Ни с ужином, ни с вопросами о моей внезапной появившейся и также прошедшей простуде. Но всё равно смотрел слишком пристально, когда случайно проходил мимо или вполне целенаправленно заходил в ректорат. И именно в этой мирной обстановке, в этой привычной рутине началось то, что изменило всё. Я решила отпроситься у Эола пораньше с работы и с дуру рассказала, зачем. Эол Девиаль. Разумеется, мне было необходимо выяснить всю подноготную моей новой секретарши Больше того, я бы сделал это, даже если бы ни в чём её не подозревал. Конечно, в моём столе лежало её резюме. Но я бы не работал в службе безопасности, если бы безоговорочно верил всем бумагам. На сбор информации уходит разное количество времени, в зависимости от ситуации. К сожалению, в королевстве ещё не был ли повсеместно введены магические слепки ауры. В основном они используются только в аристократических родах, потому что там иногда очень остро стоит вопрос наследования. Ну и, разумеется, такие слепки всегда снимают с преступников магов. А обычные граждане королевства — не озабоченные наследованием и не совершившие преступлений, имеют обыкновенные бумажные документы с печатью, которую сложно, хотя и возможно, подделать. Как у второго лорда Триумвирата Службы безопасности, у меня был соответствующий артефакт, и подлинность печати на документах Пуссинда Кассиопис я проверил сразу же, когда она только пришла устраиваться на работу. Следующее, что я сделал, отправил несколько запросов по её поводу. Не в полицейских, Ни в следственных базах данных Пусинды не оказалось. Перед законом эта девушка была совершенно чиста. Подтвердилась и история её жизни, изложенная в документах и резюме. Мисс Кассиопис родилась, училась, отрабатывала практику в столичном архиве. Кстати, была сиротой и выросла в приюте. Но всё это я знала и так из её краткой биографии, приложенной к резюме. Никаких расхождений. Но это был первый этап выяснения личности. Второй этап — работа с окружением объекта. Именно он даёт настоящие ответы. Личность — это не только бумаги. Это отношения, привычки, следы, которые мы оставляем в памяти других людей. Именно этот отчёт пришёл час назад. Сначала я его прочитал. Потом перечитал. Трижды. Потом просто сидел в кабинете, глядя в чашку с давно остывшим кофе. И думал, что же, собственно, мне теперь делать. Проблема заключалась в том, что девушка, которая сейчас суетилась у меня в приёмной, была кем угодно, но только не пусиндой Кассиопис. Это было ясно уже из отзывов с последнего места работы. Настоящая пусинда была скромной, тихой девушкой, с муглой брюнеткой. Люди, конечно, меняются, в том числе и внешне. Вполне можно из брюнетки превратиться в блондинку. Можно даже отбелить кожу. Магическим путём, который, как утверждают целители, крайне вреден и приводит к быстрому увяданию. Ни в одном описании девушки не упоминалась религиозность. Что ж, и она возникает порой в считанные дни. Но акцент. Куда делся ярко выраженный южный акцент? Южан за него даже в секретные агенты не берут. От него попросту невозможно избавиться. А кроме того, по словам очевидцев, у Пусинда Кассиопис были острые эльфийские уши. Смешанная кровь, явно заметная. Учитывая то, что равноправие раз в нашем королевстве существует не только законодательно, но и реально, прятать свое происхождение просто ни к чему. Выходит, моя секретарша действительно никогда не снимает головной убор из-за какого-то дурацкого обета, причем недавнего, или, что вероятнее, как раз пытается скрыть отсутствие острых ушек. Плюс профессиональная деятельность. Пусинда Кассиопис была прекрасным профессионалом, а моя секретарша... Я прекрасно видел, что она совершенно неопытна, зато очень умна и схватывает всё буквально на лету. Так кто же ты, Сина? Да, в итоге я выбрал именно это сокращение её имени, потому что мои фантазии никуда не делись. Как минимум несколько раз в день я ловил себя на мыслях о том, что очень хочу узнать, какая она без своего раздражающего чипца или берета, какая на ощупь её кожа под платьем. Неужели ещё более шелковистая, чем нежные ладони? Ведя себя как джентльмен, я имел возможность оказывать ей мелкие услуги, передавать блюда в столовой и помогать подняться в карету, а значит, случайно трогать её руки, касаться талии. Благодаря тому, что как начальник имел право наклониться на ней сидящей, чтобы указать что-то в отчёте, я мог быть настолько близко, чтобы улавливать тонкий аромат тела, который будоражил и туманил рассудок. Последние годы моя жизнь была посвящена работе настолько, что на романтические интрижки совершенно не хватало времени. Все отношения с женщинами были просты и понятны. Я обеспечиваю их, а они всегда в моём распоряжении. Привычно, удобно, безопасно. Но, как выяснилось, скучновато, потому что мне было очень сложно отказаться от желания поиграть со своей молоденькой секретаршей и лично вывести её на чистую воду. А теперь, получив однозначную информацию, что она совсем не та, за кого себя выдаёт, я напряжённо думал о том, что же делать. Потому что след настоящий Пусинды Кассиопис терялся в этом городе, куда она приехала, закончив отработку в столичном архиве. Едва ли не год назад. Близких людей, которые стали бы её искать, у Пусинды не было. И где она теперь? Как ректор Хармарской академии, а главное, как работник службы безопасности, я обязан вызвать своих ребят, предъявить обвинение в присвоении чужой личности, издернуть с неё головной убор. Но ведь аресты и обвинения никуда не убегут, а пропавшую миску с уже тщательно разыскивают. Так что срочно разоблачать девицу нет никакой необходимости, ведь так можно спугнуть её сообщников, если таковые имеются. Да и преступницей сина не выглядит. Скорее, она чем-то напугана, видимо, скрывается. Я практически уверен, что документы по синдикасиопис достались ей совершенно случайно. Эта девушка, как и сама Пусинда, явно попала в какую-то беду. К тому же, несмотря на неопытность, она отлично работает и вполне устраивает меня как секретарша. Нет, надо быть честным хотя бы самим собой. Конечно, под самой невинной личиной может скрываться даже маньяк. Но меня заводит эта игра, и мне не хочется её прекращать. Я расследую это дело сам. Расставлю ловушки, стану настолько близким, чтобы у неё не осталось иных вариантов, кроме как всё рассказать. В концу рабочего дня я вышел из кабинета, держа в руках аккуратную папку с документами и распоряжениями. Сина сидела за столом, сосредоточенно сортируя бумаги и, как обычно, не заметила моего приближения, пока я не заговорил. «Внесите это в моё расписание на следующую неделю». Я положил папку рядом с ней. «Необходимо составить график встреч, в том числе со всеми членами попечительского совета», О времени договоритесь сами. Она кивнула, уже беря в руки ежедневник, и я поймал себя на том, что снова смотрю на неё. Просто смотрю. На тонкие пальцы, ловко перелистывающие страницы, на изгиб ключиц, прячущийся под скромным воротником, но упрямый локон у виска, который никак не желает прятаться под объёмным беретом, на плавное движение ресниц, когда она моргает, на рот, маленький, аккуратный. Тот, с которого я с каждым днём всё сильнее хочу сорвать поцелуй. Не нежный, а яростный. Такой, чтобы она забыла, как дышать. Чтобы утонула в той же огненной бездне, где уже пылаю я. Потому что я именно пылаю, как зелёный юнец. Со мной очень давно такого не было. И дело ведь не только во внешности, которую Сина так упорно пытается сделать невзрачной. Дело в том, что она интересует меня ещё и как личность. Какая она на самом деле? Бездушная преступница, отлично играющая свою роль? Девушка с сильным характером, которая попала в серьёзную беду, скрывает это и почему-то боится просить о помощи? Впрочем, характер у неё сильный в любом из этих вариантов. Её голос вернул меня в реальность. «Уточните, пожалуйста, по приоритетности, лорд-ректор. Или все в равной степени?» «Начните с председателя, потом по списку». «Надо было уходить. Я не ушёл». Я не ушёл. Хотел, но не ушёл. Нет, так работать невозможно. Сина снова уткнулась в бумаге, и это было хуже любого соблазна. Потому что именно в такие моменты я хотел её больше всего. Когда она забывала играть роли просто была собой. Спокойной, увлечённой, недосягаемой. Так выглядят леди, уверенные в себе, полные достоинства, не рассматривающие любого мужчину как свою потенциальную добычу. Но пусть Инда Кассиопис не была аристократкой. Надо опять пригласить её на ужин. Поговорить, спросить, например, о родителях или о том, где она выросла. Услышать ложь и улыбнуться в ответ. Потом потянуться, взять за подбородок и затащить в постель. А если я чего-то хочу, я это получаю. Можно, конечно, вечером отправиться к проверенным дамам. Они будут вежливы, умелы, предупредительны. Сделают всё правильно, всё привычно. Только что с того? Мне не 18, я знаю, что это не поможет. Потому что если тебе нужна одна конкретная женщина, никакие проверенные и умелые не спасут, не отвлекут, не погасят. Они только подчеркнут, что ты хочешь не просто любую женщину. Ты хочешь вот эту. В голове уже начал складываться сценарий. Ужин, расспросы, наклониться ближе. Случайно коснуться и в конце концов узнать, какая она, когда с неё спадает вся эта показная собранность. Какая она, когда просит, когда сдаётся. Кстати, соблазнить её — это не только потребность моего тела. Это необходимо для расследования. «Лорд ректор, у меня есть просьба». Я моргнул, в очередной раз возвращаясь в реальность. «Какая же?» «Не могли бы вы...» отпускать меня с работы на час раньше дважды в неделю. Я буду приходить на полтора часа раньше утром или задерживаться в другие дни. И, поверьте, качество моей работы не пострадает». Я нахмурился, осторожно сказал. «Это обсуждаемо, но позвольте полюбопытствовать о причинах». Ответ был подобен по щечине. «Я хочу попасть на лекцию профессора Эйдана», сказала она и мечтательно вздохнула. «Что? Зачем? вырвалось у меня прежде, чем я успела сознать, насколько резко это прозвучало. Сейна удивлённо уставилась на меня, а я уже чувствовала, как что-то внутри сжимается в стальную пружину. Эйдан. Вот уж кого я не собирался пускать в её личную вселенную, так это его. Тася. Вот не зря мне казалось, что между ректором и профессором Эйданом пробежалась какая-то кошка чёрная, злая и линяющая не хуже моего Бармасура, потому что явно оставила на них обоих следы своей пробежки. «Лорд-ректор», — чинно сказала я, — «поскольку я работаю в Хармарской академии, прославленной именно факультетом нечистоведения, я должна иметь хоть какие-то знания в этой области. И не буду скрывать, эта тема всегда меня интриговала». «Похвальное желание», — сказал Иол чуть ли не сквозь зубы. «Но почему бы вам не заняться самообразованием, мисс Кассиопис?» в свободное от этой самой работы время». Вообще он был совершенно прав. Просто мне нужно было хоть какое-то оправдание своего интереса к этому направлению. А работой я занимаюсь. Каждый вечер изучаю заклинания, практикуюсь в лантуанском и тренирую пальцы, чтобы складывать их нужным образом. «Самообразование — это прекрасно. Но каким образом?» — резонно спросила я. «Я даже не знаю, с чего начинать. А профессор Эйдан ведёт теперь факультатив для всех желающих, Ну, то есть, кто успел записаться. Насколько я поняла, он решил, что это необходимо тем студентам, которые хотят больше узнать о таком важном предмете. Ведь те же боевики изучают нечистоведение только в общих чертах. Не нужно рассказывать мне об учебной программе Академии. Да я просто хотела сказать, что... Вы уже сказали, миска Сиопис. Ректор вдруг вздохнул и покачал головой. Впрочем, вы имеете право заниматься чем угодно. Хотя я искренне не понимаю, зачем. Ведь ваши прямые обязанности не имеют никакого отношения к той же классификации нечисти и методах обращения с ней. И даже если у вас есть интерес к этому направлению, можно сходить в библиотеку и взять учебники за первый курс, например. «Я уже взяла», — солгалая «Но нужно знать общее направление, и потом на лекциях профессора я усвою всё гораздо быстрее, чем копаясь в учебниках». «А мне казалось, вы как раз очень даже... «Склонны именно копаться в учебниках», — протянул Эол. «Причём делаете это быстро и качественно». «Я немного напряглась. Это он на что намекает? С чего он взял, что я копаюсь в учебниках?» «Лорд-ректор, если вы не планируете дать своё разрешение, так и скажите». «Просто я не могу понять причину. А мне очень не нравится, когда я чего-то не понимаю, а собеседник не может внятно обосновать свою позицию». Я мрачно смотрела на начальство. Начальство не более радостно глядело на меня. «Значит, он что-то там с профессором не поделил, а я должна из-за этого страдать? Так, получается, то, что я ему озвучила, он за ответ не засчитал? Почему-то не верится блестящему ректору, что Пусинда Кассиопис долгие годы хранила в душе интерес к нечистоведению. Хочется иной причины? Да, пожалуйста. Тогда хотя бы развлекусь». «Знаете, лорд-ректор...» сказала печально. «А ведь вы меня раскусили». «В смысле?» Удивился он и тоже как-то напрягся. «На самом деле я просто влюбилась в профессора Эйдана», сделанным смущением ответила я. «Потому стремлюсь хотя бы пару часов в неделю побыть с ним рядом, хотя бы на лекции». Выражение лица влюбленной дурочки пришлось как нельзя кстати. Ну и вообще, по идее, учитывая репутацию профессора Эйдана, Мой интерес к нему как к мужчине выглядел гораздо более понятно, чем желание внезапно просветиться в вопросах нечистоведения. Вообще, я ожидала взрыва. И не только из-за того, что Эол терпеть не может профессора. Ведь он со мной флиртует, значит, должен сейчас заревновать. Мелочь, а приятно, ну, чисто по-женски. Но этот человек действительно был абсолютно непредсказуем. «Ах, вот оно что!» — хмыкнул он. «Не избежали участи большинства, мисс?» «Не избежала», — подтвердила я. «Сочувствую, право». Ни тени сочувствия в его глазах не было, только холодное любопытство. Может, я ошиблась? И дело вообще не в профессоре и дании. И ко мне ректор равнодушен, просто не хочет, чтобы я раньше с работы уходила, только и всего. И тут он вдруг нагнулся и оперся локтями на мой стол. «А как же наши взаимные чувства, Сина?» — спросил вкратчиво, чуточку растягивая слова, и подвинулся ещё ближе. — Так близко ко мне. — Какие там чувства? — пробормотала я, чуть сдвигаясь вместе со стулом назад. — Ну как же? Ведь вы уже согласились выйти за меня замуж? Я, может быть, уже выбираю помолвочное кольцо. И вдруг такая неожиданность. Вы полюбили другого. Вы меня бросаете, Сина? — Во-первых, мисс Кассиопис твёрдо сказала я, отодвигаясь ещё дальше. «И благодарите богов, что у меня на столе нет чашки с горячим кофе». «Ну, я же не назвал вас Пусей», — ухмыльнулся он. «Вы обещали меня облить только за Пусю». «А во-вторых, вы мне жениться не предлагали». «Я не могу так сразу», — театрально вздохнул этот гад. «Сначала нужно познакомиться поближе, мисс Кассиопис, не так ли? Несколько свиданий, пара прогулок». Не видны поцелуи в щёчку и так далее. Женить бы дело серьёзное. Вдруг мы с вами друг другу не подходим. Мы не успели даже поцеловаться, а вы уже мне изменяете. Да что же он несёт? Это уже не флирт, это издевательство какое-то. Честно сказать, я растерялась. Не то чтобы у меня был богатый опыт отношений с мужчинами, вовсе нет. Но всё-таки он же был, и я никогда не лезла за словом в карман. Даже и с этим мужчиной. Но язык будто онемел. «Вижу, поймал вас на горячем», — весело сказал он, подаваясь ещё ближе и сминая листы бумаги, важные документы, между прочим. «Да я же вам сама сказала». «Да, но вы так мило смутились, когда поняли, что я понял, что мне ничего не светит. Или всё же светит. Вам надо подумать». «Я подумаю», — выдавила я. «Вот и отлично», — спокойно сказал ректор, выпрямляясь. Только после работы будьте так любезны. Не хотелось бы, чтобы посторонние мысли мешали вам исполнять свои обязанности. Он выпрямился, поправил галстук и сделал шаг назад. Кстати, о посторонних мыслях. Я понимаю, вам необходимо сравнить меня с профессором Айданом и принять решение. Так что готов дважды в неделю отпускать вас на его факультатив. Спасибо. Поблагодарила я, уже ничего не понимая. «Но в следующий день вы будете обязаны явиться на рабочее место на два часа раньше хорошо лорд ректор когда ближайший факультатив в четверг значит в среду мы с вами ужинаем в городе приказным тоном сообщил эол спасибо но я это условие на котором я готов снизойти к вашей просьбе а договорились кивнул он язык меня по-прежнему не слушался а ректор уже подойдя к двери обернулся и сухо сказал. «Я планирую поцеловать вас в щёчку на ужине в среду, но если вы настаиваете, могу сделать это прямо сейчас?» «Нет». «Как скажете, мисс». Он пожал плечами и вышел. Очень хотелось швырнуть вслед чем-нибудь тяжёлым, но я сдержалась. «Ну, один ужин за возможность ходить на факультатив по нечистоведению — это не так и много. Но целовать меня я ему не позволю». И не потому, что это неприлично, как сказала бы Сая, а потому что... потому что не хочу. Ни разу не хочу. В конце концов, это ужасно пошло отношения с собственным начальником. Тем более таким. Привлекательным, Тася. Обаятельным. Харизматичным, да-да. С начальником, который непонятно чего от тебя хочет.